Глава 7. Сергей Таневицкий вернулся из малоярославцев в последний день своего отпуска, синим снежным вечером. Его ждали целую неделю и уже успели встревожиться. Соскучившиеся брат и сестра то и дело выбегали на крыльцо, без шуб, без валенок, под негодующий вопли горничной. И все же пропустили тот миг, когда к воротам подлетела тройка, И старший брат прямо из саней, весь засыпанный снегом, вбежал во двор и взлетел по крыльцу. «Эй, вы сонные тетерии, отворяйте брату двери!» «Промерз насквозь, как льдышка!» «Аннет, не прикасайся ко мне, ты простудишься насмерть!» «Аннет!» «Колька, сними ее с меня немедленно, я весь ледяной!» «Да куда ж ты, дурак, сам на меня прыгаешь!» «Домн!» «И ты туда же!» Но только маменьки сверху не доставала!» Но Вера уже спешила из комнаты с улыбкой и разведенными руками. «Сережа, ну, наконец-то! Мы уже не знали, что и думать, ведь отпуск ваш кончается, а вас все нет и нет. Право сто раз подумаешь, прежде чем отправлять вас с комиссией». «Вот ей-богу, маменька, в кои-то веке ни в чем не виноват!» — смея оправдывался Сергей. «Такие метели, такие бураны, по двое суток приходилось на почтовых сидеть» всю Калужскую губернию замело. Да еще Стасовы не хотели меня отпускать. Да зачем же вам, Сергей Станиславович, в Москву, когда вы прекрасно можете прямо от нас ехать в Петербург на наших лошадях? Ох уж мне это провинциальное гостеприимство. На силу я вырвался от мадам Стасовой и всего этого бабьего эскадрона. Серж! Прошу прощения, от очаровательных дам, пахнущих нафталином и грибами. Ничего смешного, Аннет! Я теперь год не смогу в рот взять никаких грибных солений а мне еще пытались навязать пару жбанчиков с собой. Но зато время прошло недаром, и теперь... Александрин, кузина, здравствуйте. бомжу Серж. Протяжно в нос произнесла Александрин, выходя из залы, прямая как палка и с высоко задранным подбородком. Сергей прикоснулся губами к ее холодным пальцам и почувствовал, что они чуть заметно вздрогнули. «Как ваше здоровье, кузина? Не успели еще простудиться?» — спросил он таким неожиданно участливым тоном, что к нему изумленно обернулись все, от Домны до Княгини Веры. Удивился Александрин. «Нет, я не простужалась, благодарю вас». С легкой запинкой, впервые не найдя подходящей светской фразы, отозвалась она. «Напротив, это вы вполне могли, но слава богу, что все благополучно. Вера Николаевна, мне распорядиться насчет обеда?» «Да, прошу вас». Вера не сводила внимательного взгляда с лица пасынка. «Серж, мне хотелось бы пока у Федосии все готовится. Мне тоже нужно как можно скорее с вами поговорить». Нетерпеливо перебил ее Сергей, проводив взглядом Александрин. Что ж, тогда прошу в кабинет. Мамика, надеюсь, за это время вы не просватыли кузину? спросил Сергей сразу же, как только дверь кабинета закрылась за его спиной. Разумеется, нет. Вера в упор смотрела на него, забыв зажечь свечи. Крошечный огарок в ее руке трещал и отбрасывал на обои прыгающие тени. Как я могла это сделать, не дождавшись вас? «Да мало ли. Я, признаться, боялся, что она совсем замочила вас своими припадками, и вы, утратив терпение... Фух! Слава богу!» Сергей с облегчением бросился в скрипучее вольтаровское кресло. «Стал быть, не зря спешил. Но ведь казарин этот по-прежнему у нас бывает. Каждый день, и они уже объяснились». Вера взволнованно ходила по кабинету. «И он просил у меня руки Александрин три дня назад. И что же вы?» Попросила время на размышление, не зная, что отвечать. Александрин совершенно счастлива, даже рыдать перестала. Заставляет Домну каждый вечер гадать себе на картах, и все ей короли марьяжные выпадают. Я уже сама на грани истерики. В «Жизни не поверю», — без улыбки сказал Сергей. «Но вижу, что вы совсем измучились. Жаль, право. Нас ждет нервический припадок, какого эти стены еще не видели». «Боже, Серёжа, не пугайте меня!» Вера остановилась прямо перед ним. «Что вы такое узнали, — подмыл ярославцем. Там хотя бы знают этого господина Казарина? Или это все вранье, про имение в Калужской губернии?» «Про имение нисколько, действительно имеется. Правда, как меня заверили, совершенно запущено и разорено. Половина душ в бегах, остальные нищие. Если бы не преданные покойной жены, так Казарин был женат. Я вдоветь успел лет десять назад, но не это самое худое. Уж право и не знаю, как рассказать вам, чтоб прилично звучало». Сережа, ради бога, говорите как есть. Мне не пятнадцать лет». «Извольте. Хотя история гнусная, но, по-моему, чистая правда. Мне несколько человек слово в слово повторили. Собственно говоря, обычное дело — крепостная девка». Как мне рассказали, необыкновенные красоты, хитрющие, как лиса. Казарин наш с ней несколько лет жил и, похоже, тайно обвенчался. Так, Вера глубоко вздохнула. Но как же этот господин в таком случае осмелился просить руки Александрин? В том-то и дело, что насчет женитьбы ничего доподлинно неизвестно. Все говорят одно, Казарин дал этой Дашке или Глашке вольную и на другой день она исчезла вместе с соседом, каким-то военным. Казарин, говорят, пил горькую месяца два, и пьяным рыдал, что законную супругу навек утратил. Трезвым, правда, все отрицал, но ведь половина уезда эти завывания слышала. А разузнать, наверное, никак невозможно, потому что венчание, если оно и было, прошло тайно. И, скорее всего, в другом уезде. Вот такие, маменька, новости. Господи, какая гадость. «Мерзость какая!» — с отвращением сказала Вера. «Слава Богу, что я не согласилась. Не хватало только, чтобы Александрина обручилась с женатым человеком и...» «Маменька, а вдруг все таки вранье проженить будто?» — почти жалобно спросил Сергей, вставая и сам, наконец зажигая свечи в большом шандале на столе. «Ведь как же мы все надеялись избавиться от кузины хотя бы к весне? И снова разочарование?» «Серж, вы несносны!» Взорвала Свера, сжимая пальцами виски. «Право, нельзя же помышлять только о своем благополучии!» «Боже, надо же было такому случиться! Именно сейчас, когда Александрин так счастлива! Я ведь вынуждена теперь отказать от дома господину Казарину! О, мерзавец! Как он смел, как набрался наглости, чтобы вскружить голову девочки!» «Ему необходимо приданный Александрин, только и всего...» Слегка обиженно сказал Сергей. «Растолкуйте это кузине!» убежден, что вы найдете правильный тон. Ведь, согласитесь, хуже будет, если Александрин выйдет замуж, а, скажем, через месяц объявится законная казаринская супруга, брошенная любовником на произвол судьбы. И что тогда?» «Господи!» Вера упала в кресло и некоторое время молчала. «Что ж, наверное, это к лучшему. Благодарю вас, Сережа, и простите мою резкость». Я, признаться, и не ждала от вашей поездки ничего хорошего. Но услышать такой. Хорошо, что все выяснилось, и теперь я с чистой душой откажу этому проходимцу. Она вздрогнула. Представить страшно, что могло бы случиться. «Маменька», — робко начал Сергей, — «знаю, что я чудовищный эгоист и помышляю, как вы выразились, лишь о своем благополучии. Но...» «Нельзя ли объявить обо всем этом кузине после моего отъезда? Ей-богу, я не вынесу того, что здесь начнется». «К сожалению, медлить нельзя. Придется...» Веры не закончила. В дверь просунулась голова домны. «Барин, обедать, пожалуйте». «С удовольствием». Сергей поднялся. Встала и Вера. «Что ж, а я пойду к Александрин». Беседа с приемной дочерью прошла очень спокойно, к страшному изумлению Веры. Александрин выслушала все молча, вытянувшись в струнку на стуле и стиснув руки на коленях. Вид у нее был совершенно отсутствующий, и растерянная Вера несколько раз даже приходила в сомнении, слышит ли ее падчерица. «И вы, я уверена, сами понимаете, что я должна отказать от дома господину Казарину». Закончила она, не сводя взгляд с бледного, безмятежного лица Александрин. «Разумеется, Вера Николаевна», — ровным голосом отозвала ста, — «вы вправе так поступить». «Мне право очень жаль», — осторожно сказала Вера, — которая это безразличие нравилась с каждой минутой все меньше. «Я искренне сочувствую вам. Утешение может быть одно». Вы так молоды и так хороши собой, что в скором времени сделаете блестящую партию. Я надеюсь на это, княгиня. Все так же замороженно отозвалась Александрин. Только прошу вас об одолжении. Разрешите мне самой отказать господину Казарину и сделать это наедине. Что ж, извольте. Вера почувствовала, что лучше не спорить. Она молча пронаблюдала за тем, как прямая, тоненькая Александрин идет к двери, Выходит и осторожно прикрывает ее за собой. Дождавшись, пока приемная дочь скроется в своей комнате, Вера вышла в столовую, где ее дожидались взволнованные домочадцы. И тихо сказала: Думаю, лучше не спускать с нее глаз. Александрин очень спокойно. Это плохо. Господи, это правда! всплеснула руками домна. Вот у нас в редьке не случай был! Нюшку дворовую барин распорядился за вдовца отдать, а у Нюшки-то жених имелся. Тогда ей объявили, она уж такая тихая и досьмирная была. Как барин прикажет, мы из господской воли не выходим, а за день перед венчанием возьми и в реку кинься. Вытащить-то вытащили, да не откачали». «Господь, с тобой домно, что ты говоришь?» – ужаснулась Вера. «Аннет, у меня вся надежда на вас. Не давайте Александрин покой будьте при ней, тормошите, развлекайте» если начнет плакать или брониться, это даже к лучшему сделай все что в моих силах заверила аннет как жаль что я не могу доводить людей до слез сережа ты же великолепно умеешь выводить александрин из себя пойди постарайся право не смогу язык не повернется тяжело отозвался сергей я почти готов пожалеть кузину да из себя самого жаль безумно покосившись на веру он не решился продолжать но та не слыша слов пасынка встревоженно говорила домни и как только появится казарин сразу же проводи его в гостиную и доложи александрин она имеет право объясниться с ним с глазу на глаз как прикажете вера николаевна сердито согласилась горничной только по мне бы по его с крыльца облить, чтоб девица из порядочного дома с толку не сбивал. и Лемиланс на нашу голову объявился с Домна, сколько раз повторять? — Да помню, помню, только по мне Лымиланс красивше. — Так не велите по-моему-то? Домно! Домна, слушаюсь, барыня. Казарин приехал после обеда, и они с Александрин говорили в гостиной ровно три минуты. Затем не состоявшегося жениха сдула с такой скоростью, что Домна даже не успела высказать ему в спину все надлежащее. Дом притих, ожидая грома и молний но Александрин преспокойно уселась в своей комнате вышивать шелком, и на ее глазах Аннет не высмотрел ни слезинки. «Боже мой, ничего-то я, оказывается, в людях не смыслю!» Пожимала она плечами в обществе братьев, тщательно прячущих улыбки. Она спокойна, как индюшка в леднике. Сидит, наметывает узор, даже не бледна. Спрашивает, что нынче вечером в театре, и не можем ли мы поехать на балет. Может, и впрямь стоит вывести ее, маменька? Может быть, на людях ей будет легче держаться?» Вера колебалась. Поведение пачерицы казалось ей странным и неестественным. Она готова была вслед за Анет расписаться в своем незнании людей и даже признать, что Александрин наконец повзрослела и выучилась держать себя в руках. Но почему? Что причины? Не могла же девочка так измениться за две недели? Может быть, она и не любила никогда этого Казарина. Но тогда к чему были все эти слезы, истерики, требования скорейшей свадьбы? Господи, что ж делать? В самом деле, что ли, в театр ее вести? Немыслимо. А под каким предлогом отказать? Боже мой, ну а чего? Мне не сорок пять лет, и я не вижу каждого человека насквозь до подметок, как домно выражается. В конце концов, действительно собрались в театр. Вызвался ехать даже Сергей, который комедиантов терпеть не мог и балета не выносил. Александрин спустилась вниз в роскошном розовом туалете, подаренном ей на Рождество. Спокойные и даже веселые. Сергей растерянно отвесил ей комплимент. Александрин ответила короткой французской фразой, улыбнулась и стала почти хорошенькой. Все были окончательно сбиты с толку и, излишне громко обсуждая в южистую погоду, отправились грузиться в сани. Интуиция Веры вопила не своим голосом. Но что предпринять и как изменить эту ненормальную ситуацию, она хоть убей не могла представить. В театре Веры ни разу не посмотрела на сцену, не спуская глаз с пачерицы, но та была безмятежна, как парковая статуя. Лишь к концу первого действия Александрия начала усиленно обмахиваться веером, шумно вздыхать, прикасаться к вискам и в конце концов объявила, что дурно себя чувствует. «Так поедемте же домой. К чему мучиться? Спектакль длинный, до конца еще долго вы не выдержите». «Не стоит, Вера Николаевна. Оставайтесь, я доберусь одна с Сидором». «Я поеду с Александрин, маменька». Обрадованно отозвался Сергей, уже изучивший все трещины в потолочной лепнине. Уже поздно от Сидора опять подозрительно пахнет. Всякое может случиться. Что ж, езжайте, неуверенно согласилась Вера. Все ж, я могу надеяться, что. Ни о чем не беспокойтесь, слушайте свою музыку. Александрин, обопретеса мою руку. Кружится голова? Ничего, сейчас на морозе сразу станет легче. «Прошу вас, идёмте. А Сидора, маменька, я пришлю за вами обратно». Уже через несколько минут после их отъезда Вера пожалела, что приняла такое решение. Ей казалось, что все это неспроста, что не стоило отпускать Александрин, что как бы она ни выкинула чего, оказавшись одна в доме. «Нет, не одна, но ведь Сережа не в счет. он мужчина, слишком молод, ничего не поймет, не почувствует». Несколько раз Вера уже готова была вскочить и мчаться домой, но Аннет и коль с таким восторгом глядели на сцену и так искренне не замечали ничего вокруг, что она не решилась оторвать их от волшебного зрелища. «Боже мой, ну какая из меня мать этим детям?» мучилась Вера, не в силах смотреть на феи Сильфит, порхающих по сцене. «Все время делаю что-то не так. Ошибаюсь, горожу глупость на глупость». Ведь уж какой раз не удается пристроить Александрин, просто руки опускаются. И это ее спокойствие совсем не к добру. Вдруг сейчас дома с ней случится припадок, а Сережа что сможет сделать? Дом и та не умеет. Нет, надо возвращаться. Она отправа же, нам лучше ехать. Ах, маменька, сейчас, сейчас! Позвольте еще хоть несколько минут! Умоляюще говорила Аннет, не отводя взгляда от сцены, и Вера снова огорченно умолкала. В мыслях творился яролаж. Преступно хотелось оказаться у себя в спальне, закрыть глаза и провалиться в сон, а утро, чтоб не было ничего этого. Дома оказались лишь за полночь. Поднялась такая метель, что посланный за господами Сидор заблудился в переулках и подкатил к театру, когда разъезд был почти закончен. У промерзших насквозь веры Коля и Аннет не было сил даже брониться. Дома, к счастью, все оказалось спокойно. Заспанная Домна доложила, что молодой барин и барышни прибыли без ругательств, поужинали, разошлись по комнатам и сейчас верно досматривают седьмой сон. «Спят?» Вера уже готова была облегченно вздохнуть. «И Александрин? Домна, ты уверена? Заходила ли ты к ней?» «Никак нет», — пожала плечами Домна. «Вы ведь не изволили распорядиться? И Сергей Станиславович тоже?» А барышня сказали, что у них голова болит, закрылись и велели не тревожить. Ни в словах, ни в то, ни домны не было ничего странного. Но сердце у веры вдруг бухнуло так, что отдалось в висках. Видимо, она изменилась в лице, потому что Аннет, только что весело и щебетавшая о балете, осеклась и взволнованно посмотрела на нее. — Маменька, что с вами? Вам дурно? — Ничего. Право, ничего, Аннет. «Зайдите, пожалуйста, к Александрин, посмотрите, все ли спокойно». Аннет, пожав плечами, ушла вглубь дома. Коля, помогая приемной матери избавиться от шубы, внимательно следил за ней, и Вере стала совестно. «Господи, я уже и детей измучила своим вечным беспокойством. Чуть не утащила их из театра, ведь для них это такое удовольствие. Скоро стану нервна, как институтская классная дама, и начну нюхать соли по каждому поводу. Ну как же прикажете еще...» Мысли Веры прервал испуганный крик Аннет. «Маменька, Александрин нет у себя!» Началось столпотворение. Горничные, поднятые с постели кухарка, обшарили все комнаты, добрались до чердака и доложили барыне, что старшей барышни нет нигде, ни живой, ни висящей в петли. Последняя несколько обнадежила Веру, которая была уверена, что Александрин сотворила с собой нечто непоправимое разбуженный сергей сначала ничего не понимал с сои затем увидев заплаканные лица сестры и мачехи сел на постели начал внимательно вспоминать и наконец твердо сказал что александрин уходя к себе была абсолютно спокойна кинулись во флигель растолкали дворника тот лишь мотал головой и клялся что никого не видел не слышал и ворот никому не отпирал да в них и не стучал никто. Помчались во двор и не нашли никаких следов. И не мудрено. На улице бесилась такая метель, что в минуту замело бы отпечатки ног даже рот и солдат. Однако Коля, пробравшись по сугробом к крошечной калитке, ведущей из сада в проулок, обнаружил ее незапертой. «Боже мой, ну куда же она пошла?» — сквозь слезы спрашивала Вера. «Одна в такую пургу» на ради бога, проверь, все ли вещи на месте. Подожди, я пойду с тобой, господи. Ведь я так и знала, я этого ждала. С самого начала можно было предположить. В комнате Александрин было чисто и прибрано. Все вещи остались на своих местах. Это установила Аннет. В мгновение ока перерывшие сверху донизу и шкаф, и шифоньер, и небольшой секретер. Вера не помогала ей. Навалилось странное, тяжелое оцепенение, мешавшее не только делать что-либо, но и просто думать. Она даже не удивилась, когда Николай молча подал ей сложенный листок голубой бумаги. Его нашли под кроватью. Видимо, туда бумажку снесло сквозняком. Словно в тумане, Вера развернула записку и прочла вслух торопливые, написанные по-французски строки. Княгине Если вы читаете эти строки, значит, я уже стою перед алтарем с самым дорогим для меня человеком. Не пытайтесь разыскивать меня, я теперь замужняя женщина. Наконец-то вы избавились от несносной, капризной, ужасной Александрин. Ваша пытка закончена. Вы были вынуждены принять меня в семью, из чувства долга. Я благодарна вам за то, что мне не пришлось умереть с голоду. Но позволить вам разрушить мое счастье я не могу. «Вам неприятен господин Казарин, и вы всеми силами старались разлучить меня с ним. Сама мысль о моем счастье претела вам. Вы решились даже на отвратительные выдумки, которые я была вынуждена выслушивать от вас сегодня утром. Но, к счастью, я не настолько глупа, чтобы поверить вам. Алексей Порфирич любит меня, и я люблю его. И с этого часа мы вместе до самой смерти. Вы никогда не понимали меня и не испытывали ко мне ничего, кроме раздражения». «Никому в вашей семье я не была дорога и всем только мешала. Мне ежеминутно давали понять это. Полагаю, вы недолго будете горевать обо мне, а я буду счастлива рядом с любимым супругом, который обожает меня. Прощайте. Теперь уже не ваша, Александрин Казарина». «Боже, какая глупость!» Медленно выговорила Вера, опуская руку с листком и глядя в растерянные испуганные лица вокруг. «Какую невероятную глупость она сделала! Как он заморочил ей голову! Боже, что же теперь делать?» «Боюсь, маменька, что делать что-то уже поздно», — негромким злым голосом сказал Сергей. «И семья наша уже опозорена этой неблагодарной твари. Черт, всего можно было ожидать от уже не нашей Александрины, но такого!» «Боже, ну что ж с ней будет?» прошептала Вера из последних сил, удерживаясь от того, чтобы не разрыдаться на глазах у детей. Бедная девочка, глупышка. Он наговорил ей стрекорбу, дал все возможные клятвы, а она поверила. И все это было нынче днем, почти у меня на глазах, Господи. Как я могла оставить их наедине? Надо найти ее, вернуть любой ценой. Вернуть ее теперь можно, полагаю, только одним способом, сделав вдовой хмур, заявил Сергей. «Я готов вызвать господина Казарина и с удовольствием его застрелить». «Перестаньте, Серж!» — взорвалась Вера. «Да ёрниченью теперь? Боже, как я могла допустить? За пять лет мы так и не стали с ней близки. Девочка видела во мне лишь врага, и, верно, поэтому...» Голос ее потонул в дружных, гневных, воплях молодых тыневицких. «Маменька, как вы можете!» кричал Сергей. Александрин испорчена насквозь, ее характер еще хуже мы его. Да-да, и такое случается, с ней никто и никогда не смог бы стать близким. Погодите, этот казарин еще будет предлагать вам немалые деньги, лишь бы вы приняли его женушку обратно. Маменька, Александрин всегда винила в своих бедах кого угодно, только не себя, вторила ему Аннет. Ее черные глаза метали яростные искры. «Кто и когда, скажите мне, давал ей понять, что она неугодна в нашей семье? Вы носились с ней больше, чем со всеми нами вместе взятыми. Вы не спали ночей, когда она была больна. Вы требовали от нас жалеть ее, несчастную сироту. Я выучилась, наконец, спокойно переносить ее бесконечные истерики, а в ответ...» «Возможно, это к лучшему, то, что она сбежала с этим аферистом», — обиженно заявил Николай. «Подумайте только, все кругом виноваты». «Все ее не любили, не понимали, а сама-то она хоть кого-нибудь любила, кроме своей трепетной особы?» «Лицемерная кривляка!» «Браво, Колька!» — поддержал его старший брат. «Наконец-то слышу от тебя здравые суждения!» «Маменька, эта мерзавка не стоит ни единой вашей слезы, не плачьте!» «Серж, Аннет, замолчите, вы глупы!» Устало сказала Вера, бросая письмо Александрин на стол. Ей удалось, наконец, взять себя в руки, и глаза, которые княгиня подняла на детей, были уже сухими. Сейчас я возьму дом, но и поеду на воздвиженку, ведь там, кажется, живет Казарин. Постараюсь найти его или узнать хоть что-то. «Я поеду с вами, маменька!» — сразу же вызвался Сергей. Вера остановила его нетерпеливым жестом. «Сережа, для чего вы мне там?» Останьтесь лучше с братом и сестрой, мало ли что может произойти. Вдруг Александрина надумается, вернется. Может же, должен же оставаться дома кто-то взрослый. Чтобы придушить эту поганку, если она осмелится ступить на порог, — согласился Сергей, и у Веры уже не нашлось сил, чтобы одернуть его. Безнадежно махнув рукой, она пошла к дверям. С порога, обернувшись, попросила. «Аннет!» Прошу вас еще раз пересмотреть вещи Александрин. Особенно бумаги, если таковые найдутся. Теперь уж не до нравственности. Возможно, у нее остались записки от этого господина. Это может пролить свет. Не беспокойтесь, маменька, я все сделаю. Аннет метнулась обратно в комнату кузина. Братья устремились за ней. Связка бумаг нашлась. В дальнем углу секретера. Перевязанные ленялые розовые ленты. Аннет, распотрошив ее и строго велев братьям отойти подальше, это личная переписка, незачем смотреть на нее всем, быстро проглядела бумаги. Это было несколько писем от институтских подруг, переписанные от руки ноты модных романсов, узоры для вышивок, альбом с поблекшими виньетками на обложке, исписанные стихами и пожеланиями, и потрепанный сонник мадамы Тессо без начала и конца. Аннет отложила это все в сторону и взяла в руки распечатанный конверт, лежавший в самом низу. Поднесла его к свече и тут же удивленно воскликнула. «Ой, это же мне!» Сергей и Николай непонимающе переглянулись. Аннет смотрела на них растерянными глазами. «Посмотрите адрес-то! Смоленская губерния, Кжатский уезд, Бобовины, Княжне-Таневицкой, Ане Станиславне...» — Почему это письмо у Александрин? И распечатано, и почерк незнакомый. — А вот мне он весьма знаком, — медленно сказал Сергей, поднимаясь и глядя на пожелтевший конверт такими глазами, что Аннет испугалась. — Сережа, что с тобой? Отчего ты так смотришь? Чье, по-твоему, это письмо? — Это варена рука. Все тем же странным, отстраненным голосом выговорил он. — Поверь, я знаю. Я миллион раз перечитывал и пересматривал ее письмо ко мне. «Сестренка, доставай скорей». Аннет неловко вынула письмо из надорванного конверта, и сразу же на пол выпала еще одна бумага. Сергей быстро нагнулся и поднял ее. «Это мне», — сказал он. Отошел в дальний угол комнаты, захватив с собой свечу. Сел в глубокое кресло и погрузился в чтение. Аннет, переглянувшись с Колей, развернула собственное письмо и начала читать вслух. Письмо было написано Варией к княжне Аннет почти два года назад. Варя посылала поклона из Москвы, куда только что прибыла с отцом, описывала здешние храмы и дома, радовалась тому, что быстро удалось снять дешевую комнату, а у тятеньки уже приняли несколько работ в местную лавку. В конце шли бесконечные поклоны и благодарности и барышне, и барыне Вере Николавне, извинения за то, что уехала не простившись, и обещание писать непременно. Закончив читать, Аннет подняла изумленные глаза на младшего брата. Так вот почему, шепотом сказала она. Вот почему Варя была так удивлена тогда. Помнишь, мы ее на перебою прикали, что она не писала, а вот же письмо. Разумеется, она, не получив ответа, не решила списать еще раз. Это на нее похоже. Я ведь до сих пор для нее барышня. Но почему это письмо у Александрин? И распечатано. Стало быть, Александрин его читала. Что за корысть ей было прятать вареные письма? Ничего не понимаю. Право, ничего. Может быть, распечатала нечаянно, а потом просто позабыла отдать? Как оно вообще у нее оказалось? почту всегда отдают в руки маменьки вовсе не всегда подумав возразил коля сколько раз случалось что соседи получали были в уезде и по доброте душевной брали почту разом для всех знакомых на двадцать верст вокруг а потом верховые развозили встретил такой посланник нашу александрин на прогулке в чистом поле и отдал письма радуясь что не скакать лишних три версты ты прав верно но все равно ничего не понятно а вот мне понятно все послышался сдавленный от гнева голос из угла и сергей сжимая в кулаке свое письмо сорвался с места едва увидев его лицо оннет встала тоже сережа на тебя взглянуть страшно что там в твоем письме ничего особенного сквозь зубы выговорил он ничего боже какая тварь кто варя ваша драгоценная александрин Заорал Сергей так, что свечные язычки судорожно забились, грозя погаснуть. И не смотри на меня так, это самое подходящее слово! Всегда ждал от этой гусеницы подлости, но такой... Я два года ждал этого письма. И за дня в день сходил с ума, не понимая, чего Варя мне не пишет. Не знал, куда кидаться и где искать. Да ведь искать ехать не мог, потому что уже служил. Чёртовы! Тут он выругался так, что она, отпискунув зажала руками уши, а Коля вскочил. — Серж! Здесь сестра, успокойся. Прости, Аннет, прости. Через силу выговорил Сергей, обеими руками взъерошивая волосы, и принимаясь ходить по комнате большими прерывистыми шагами. Я не должен был. Но какая мерзавка! Ее счастье, что она сбежала со своим обожаемым женишком не то. Ту... Я, пожалуй, готов ему руку пожать. Ведь не у он ее нынче подвенец, я бы этого письма Варенькиного и в руках не держал. «Чёрт! Что ж делать теперь? Я должен немедленно...» Не договорив, он вылетел из комнаты. Сережа, ты с ума сошел! Анет, наконец опомнилась и кинулась за братом. «Куда ты? Посмотри на часы. Полночь давно минула. Не хватало еще Варю поднять среди ночи и напугать до смерти. И маменька расстроится, узнав, что ты умчался куда-то в метель. Она ведь вот-вот вернется, может быть, с новостями, возможно, ты будешь ей нужен. Сережа, ради бога, приди в себя!» На утро ты сходишь к варе и объяснишься с ней спокойно. Я уверена, она поймет. Ведь виноват здесь не ты, а Александрины. И... Да нет, сестренка, со странной усмешкой выговорил Сергей, глядя мимо испуганной Аннет на младшего брата. Я виноват так, что. Впрочем, ты права. Час уже поздний. Вот что. Пойду-ка я спать. Здесь все равно больше нечего делать. Он подхватил со стола письмо Вари. И быстро вышел из комнаты. Оставшись одни, Коля и Аннет переглянулись. «На нем просто лица нет», — пробормотала Аннет. «Не хватало еще, чтобы и Сережа наделал глупости, как он это умеет. Николя, ты, я уверена, знаешь, что произошло у них с Варей. Ну, Не смей отворачиваться, знаешь». «Варя ведь любит его по-прежнему. У нее даже голос по-другому звучал, когда речь зашла о Сереже. Там, на этой ее выставке». И с тех пор она так ни разу к нам и не зашла, хотя мы с маменькой приглашали на перебой. Я даже обиделась, признаться немного. Ты расскажешь мне или нет, что там стрясло с изверг? Аннет, я, право слово, не знаю ничего, прижал руку к груди Николай. Когда это Серж со мной откровенничал? Ты бы спросила его сама. Тебе он, по крайней мере, леща не отвесит. Боже мой, как же глупо и грубо все мужчины, всплеснула Аннет руками. И как это только замуж выходит по доброй воле? Будто нет занятий интересней. Вот и думай теперь, что хочешь. И помочь ничем нельзя, скорее бы вернулась маменька. Надо будет ей все рассказать и... Думаю, не стоит, Аннет, — медленно сказал Николай. Серж, если сочтет нужным, сам обсудит это с маменькой. А если нет, нас с тобой это в любом случае не касается. Ну как же? — беспомощно начала была Аннет. И умолкла, схватившись за голову. «Боже, ну и день сегодня! Ну и денёк! Симо, Александрин!» Обычно Андрей Сметов просыпался в своей комнатушке под самым чердаком от пронзительного холода. Но сегодня его разбудили сильные удары кулаком в двери громкий голос. «Господин Сметов, вы дома? Сделайте милость, откройте!» «Кого там черти принесли?» Невежливо пробурчал Андрей, глянув в заметенные оконцы. Там едва-едва пробивался блеклый свет, из чего студент заключил, что час еще ранний. Ночью он почти не спал, доливал кашель. К тому же еще поднялся жар, что было совсем не кстати. Андрей просто не мог позволить себе расхвораться. С самого утра нужно было бежать по урокам. Денег в кармане потрепанной шинели оставалось ровно восемь копеек откройте черт возьми сколько можно стучать вот ведь нелегкая подождите сударь сейчас это про. андрей превозмогая озноб через силу выбрался из под шинели которую обычно использовал вместо одеяла комната за ночь выстудилась так что зуб на зуб не попадал наспех попрыгав и помахав руками чтобы согреться андрей замотался в шинель и подошел к двери На пороге, весь засыпанный снегом, стоял князь Сергей Таневицкий. «Вы меня не узнаете, господин Сметов?» — нездоровый спросил он. «А чего же, у меня хорошая память на лица», — помедлив отозвался Андрей. «Чему обязан? Впрочем, входите. У меня, правда, не намного теплее, чем снаружи, но, кажется, где-то были два полена и том Гегеле для особого случая». Полень и Гегель нашли с под кроватью и немедленно отправились в печурку. Через четверть часа хозяин и гость перестали стучать зубами, и Андрей, кое-как справившись с приступом кашли, предложил кипятку. «Спасибо. Не хотелось бы злоупотреблять вашим гостеприимством. Хватит того, что я вас с постели поднял», — отказался Сергей. Лицо его было бледным. Под глазами легли тени, и Андрей смотрел на нежданного гостя с настороженным любопытством. «Итак, князь, вы же не просто так пришли отдать мне визит. Что произошло?» «Я не могу найти Варю», — заявил Сергей. «Я только что был на полянке в доме этого купца Емельянова. Боюсь, что переполошил всех с позаранку. Там, кроме главы семейства, никто в такой час, похоже, не встает. Насилу добился, что Варвара трофимна там более не живет и съехала неделю назад, а куда не сказала. Тогда я вспомнила о вас. Оказалось, что и вы тоже съехали, причем не заплатив за два месяца. А вас там очень сердеет. Куда вы отправились, разумеется, никто не знал. К счастью, меня уже на улице догнала какая-то девица из швейной мастерской. И поведала, что господин Сметов перебрались на Дмитровку. И вот я здесь». Всю улицу обошел, прежде чем мне указали на ваш чердак. Похвальное усердие, без тени улыбки заметил Сметов. Так вы ищите Варвару Трофимну. Жаль, однако, что вы так поздно вняли моему совету. Лицо Сергея окаменело. Казалось, он вот-вот выругается, встанет и уйдет прочь, но он сдержался и сквозь стиснутые зубы выговорил: Я никак не мог быть здесь раньше. На другой день после нашего с вами знакомства я был вынужден отбыть в Калужскую губернию по делам семьи. Поверьте, это нельзя было отложить. Я выполнял поручение матери. Вернулся лишь вчера. И сразу же, как вы можете видеть, Андрей Петрович, куда уехала Варя? И что стряслось такого, что она среди зимы неожиданно отбыла из Москвы? Куда и от кого она снова бежит? Я, признаться, не замечал замечала Варваре Трофимне склонности к бегству. Невинным голосом заметил Андрей. «Не могли бы вы оставить этот тон?» — взорвался Сергей. «Поверьте, если бы у меня был другой выход, я не искал бы вашей помощи и...» Он умолк на полусловие, потому что Андрей захлебнулся кашлем, и на этот раз ему не удалось подавить приступ. «Вы совсем больны. Зачем вы живете здесь?» — с досадой спросил Сергей, когда его собеседник отдышался и, извиняющимся жестом, прижал руку к груди здесь же спать невозможно в холодище таком». «Право? Англичане вот рекомендуют», — усмехнулся Андрей. «Существует йоркширская система, согласно которой холодный климат весьма укрепляет здоровье и легкие». «Вам угодно разыгрывать из себя шута?» — холодно поинтересовался Таневицкой. «Отвечая на глупый вопрос, поневоле становишься шутом». Парировал Андрей и тут же снова закашлялся. Встав, долго пил воду из остывшего чайника, Сергей ждал, угрюмо глядя в заиндивевший угол у двери. Чуть погодя, Сметов перевел дыхание и сказал: Думаю, что помочь вам в ваших поисках я вряд ли смогу. Дело в том, что Варвара трофимна уехала в Петербург. Это все, что я знаю, ибо писем от нее, ни мне, ни ее подругам еще не было. В Петербург? Ну, черт возьми, зачем? Затем, что ее выставка имела большой успех. Вскоре после нее у Варвары Трофимны были господа из художественной академии и княгини Беловзорова. Ее, вы надеюсь, знаете? Евдокию Палну, разумеется. Сергей изумленно смотрел в безмятежное лицо Сметова Ну позвольте, какое же дело у княгини может быть квари? Ну вот и говорите, что знаете Беловзорову. Княгине, насколько даже мне известно, записная меценатка отыскывает таланты и всячески им покровительствует, в том числе, как это ни странно, и деньгами снабжает. Картины Варвары Трофимны произвели на нее такое впечатление, что княгиня немедленно скупила все, что уцелело после выставки, и рекомендовала художнице ехать в Италию, для чего я предложила стипендию. Так что, думаю, Варвара трофимна сейчас уже на пути в Рим. Сергей молча, пристально смотрел на него. «Вы не разыгрываете меня, Андрей Петрович?» — серьезно спросил он. «Ничуть», — так же серьезно ответил Андрей. «И поверьте, мне было очень жаль с ней расставаться. Что-то мне подсказывает, что вряд ли Варвара Трофимовна появится еще в моей жизни». Сергей, сдвинув брови, смотрел в заснеженное окно. Андрей долго ждал, не сводя с него взгляды, но ты невицкий молчал. В печи треснуло полено, и Сергей, вздрогнув, повернулся к хозяину. «Что ж, прошу меня извинить за нежданный визит. Я вам очень благодарен». Он встал и, не глядя, взял со стола фуражку. «Думаю, вы сможете отыскать Варвару Трофимовну через княгиню Беловзорову». Андрей поднялся вслед за гостем. «Коль скоро вы хорошо знакомы. К сожалению, у меня нет более времени». — отрывисто сказал Сергей. — Через два дня я обязан быть в полку. Мой отпуск окончен. Андрей пожал плечами, помолчав медленно, почти нехотя сказал. — Может статься, что Варвара Трофимовна напишет мне или своим подругам. В таком случае я готов известить вас, князь. Разумеется, если вы потрудитесь, оставите адрес. — Потружусь. Сергей вытащил из кармана маленькую записную книжку. У Сметова нашелся огрызок карандаша. Таневицкий быстрым косым почерком набросал несколько строк, вырвал страницу и протянул Андрею. «Весьма вам благодарен», — повторил он. Взял с подоконника шинель и шагнул к двери. Уже с порога Таневицкий обернулся. Посмотрел с синими холодными глазами в темное, осунувшиеся, заросшие щетиной лицо студента. «И все же я не могу понять, господин Сметов, ведь помогать мне совсем не в ваших интересах. Я, признаться, ни на что не рассчитывал. Нанес вам визит единственно от отчаяния. Зачем же вы...» «Да все затем же, князь», — скучным голосом отозвался Андрей, топая ногой на мышь, высунувшуюся из норки в углу. «Куш, проклятый! Уже и днем житья от них нет. И не мерзнут ведь!» Мне дорого счастье Варвары Трофимны только и всего, а любит она вас почему-то. Вот это, на мой взгляд, гораздо менее доступно для понимания. Впрочем, кто их женщин разберет? Прощайте. Честь имею, отрывисто произнес невецкой повернулся и исчез в темноте ледяного коридора. Вечером следующего дня, когда разошедшаяся метель вновь заваливала снегом улицы Москвы, в спальню княгини Веры осторожно постучали. «Кто это? Входите, пожалуйста!» Дверь открылась, вошел Сергей в полной форме своего гусарского полка. «Через час я еду, маменька. Зашел проститься. Право, стыдно оставлять вас одну во всем этом. Ну что ж поделать? До сих пор в голове не укладывается». «Ну и отколола номер кузина, нечего сказать». «Не забивайте себе голову, Сережа, устало сказала Вера, протягивая руку и приглашая пасынка сесть рядом. «Это полностью моя вина, и не спорьте. Вы слишком молоды, чтобы понимать такие вещи, а я, что ж, я, видимо, действительно слишком мало любила Александрин. У меня не хватило ни ума, ни такта, ни опыта, чтобы помочь ей удержать от глупостей. Впрочем, что ж теперь говорить?» снявши голову, по волосам не плачет. Сергей молчал, едва сдерживая негодование. Утешить приемную мать он не мог, чувствовал, что не найдет ни нужных слов, ни доводов, и именно это бессилие мучило сильнее всего. Ночной визит княгини Веры на квартиру Казарина ничего не дал. Заспанный дворник лишь подтвердил, что барин второго дня с концами и со всеми расплатимшись. Ни вестей, ни писем от Александрин больше не было. «Возможно, маменька, это все к лучшему», — осторожно предположил Сергей. «Как знать, может, господин Казарин и впрямь составит счастье кузины? Они с ней так трогательно похожи, в своей глупости. Я знаю, вам он не нравился, да и кому в здравом уме он мог понравиться. Но ведь и вы можете ошибаться». «Боюсь, что всю свою жизнь я только это и делаю». Без улыбки отозвалась княгиня Веры. Помолчав, в полголоса спросила. «Может быть, вы мне все таки расскажете, что у вас стряслось сегодня утром?» «О чем вы, маменька?» — растерянно спросил Сергей, решительно не ожидавший никаких расспросов. «О том, что весь день вы сам не свой, Сережа. И это никак не может быть объяснимо побегом, Александрин. Я понимаю, что времени крайне мало, вам пора ехать, но, может быть, я еще успею чем-то помочь вам?» Сергей молчал, упорно глядя в окно, за которым плясала метель. Рука его машинально сжимала и разжимала медную шишку на подлокотнике старого стола. Вера какое-то время внимательно наблюдала за его действиями. Затем сказала: Насколько я помню, эта шишка всегда держалась на одном штыре. И... Ну вот. Нет-нет, дайте сюда. Я знаю, как с ней нужно. Ее еще мои братья время от времени отламывали. Так что. Ловко прикрутив шишку на место, Вера погладила ее глинцевитую поверхность и обернулась к пасынку. «Итак, Сережа, маменька, я права, не смею добавлять вам беспокойства. Неужели вам мало, Александрин?» «Так вы опять что-то натворили», — ахнула она. «Сережа, Господи, когда вы только время находите?» Сергей не улыбнулся, по-прежнему, глядя в окно, спросил. Маменька, Скажите правду, я и впрямь непроходимый болван. Вы вовсе не глупы, помолчав, ответила Вера. И поверьте, это правда. Я вас знаю с детских лет и имею право это сказать. Но вы вспыльчивые и часто поспешно судите о людях. Поэтому, и с Александрин, вы никогда не могли найти общего языка. Да кто с ней мог найти общий язык, скажите на милость, взорвался Сергей. И тут же осёкшись, смущенно усмехнулся. Ну вот. Вы правы. Ну не волнуйтесь, я никому не назначил дуэли и не проиграл в вист, приданный Аннет. Это уже немало, с улыбкой заметила Вера. Все прочее, я надеюсь, поправимо. Говорите же, Сереж, я слушаю вас. Четверть часа спустя княгиня Вера взволнованно ходила по кабинету, а Сергей сидел, глядя в пол и вертел в пальцах вновь отломанную от стула шишку. Он услышал, как вскоре перестала шуршать платье. Мачеха остановилась рядом с ним, на него пахнула привычным запахом вербены. Сергей еще ниже опустил голову и вздрогнул от неожиданности, когда теплая ладонь легла ему на затылок. — И всего-то, маменька, — невесело усмехнувшись спросил он, — я настолько безнадежен, что вы бронить меня уже не хотите. — Да ведь вы и так наказаны, Сережа. Вздохнула княгиня Вера, глядя на склоненную голову пасынка. «Куда уж тут еще с выговорами? Тем более, что и пользы все равно никакой. Боже, ведь как глупо, как по-детски. Отчего же вы не рассказали мне обо всем сразу? Сразу после выставки, когда вам пришла в голову такая пошлейшая нелепость на варен счет? Признаться, не видел нужды это обсуждать». «Не видели? А ведь это все могло выясниться очень легко» если бы вы согласились поговорить со мной но вы предпочли замкнуться дома в гордом молчании а на утро кинуться туда из горяча оскорбить варю варю которую вы любите до смерти господи серж как это на вас похоже когда же вы переменитесь наконец когда повзрослеете бедная варя она ведь ничем не заслужила впрочем надеюсь что судьба ее сложится счастливо». Насколько я знаю, доли Беловзорову она не забавляется своим покровительством, а всерьез поддерживает талантливых людей. Такие меценаты — редкость. — Так вы полагаете, что мне надеяться более не на что? — медленно спросил Сергей. — Право, не знаю, — честно ответила Вера. — Вы не видели с Варей несколько лет и возникли в ее жизни вновь не лучшим способом. Ваше положение теперь незавидно. «Если бы я мог просить вас, маменька, вы ведь могли бы написать Беловзоровой. Вы же близко знакомы. Разумеется, шесть лет бок о бок в Екатерининском институте. Ну вот, нельзя ли узнать хотя бы адрес Вари? Я написал бы, да черт возьми, подал бы в отставку и поехал туда, и уж тогда... Вы опять намерены идти напролом? В любви только так и можно», — убежденно сказал Сергей, впервые подняв на мачеху глаза. Вера только головой покачала. «Ничему-то вас не учат ваши истории, хотя, возможно, вы и правы в чем-то, возможно». Она, не договорив, задумалась глядя в заснеженное окно и не замечая удивленного взгляда пасынка. Зычный голос Сидора, раздавшийся со двора, вывел Веру из оцепенения. «Барин, лошади готовы!» «Вам пора», — Вера обняла Сергея поцеловала в голову. Напишите мне сразу же по приезде. Я обещаю, что сделаю все возможное и сразу же извещу вас. И если позволите, сама также напишу Варе. Ни за что на свете, вскинулся Сергей. Не хватало только, чтобы вы просили за меня прощения. Но это вы смею надеяться, сделаете сами. Вера с улыбкой протянула ему руку. Пойдите, проститесь с братом и сестрой и поезжайте с богом. И помните, я вам мать, и я люблю вас, и буду любить всегда, что бы ни случилось. Сергей молча склонился над ее рукой, выпрямился и пошел было к порогу, но, вспомнив о чем-то, вернулся. «Маменька, последняя просьба. Простите, знаю, что уж замучил вас, но утром я был у того господина Сметова, друга вашего брата. Помните, он наносил вам визит не так давно?» Прекрасно помню. Как здоровье Андрея Петровича? Отвратительно, прямо сказал Сергей. Живет на каком-то чердаке с замерзшими мышами, пьет кипяток и кашляет, ужасно кашляет. По-моему, всерьёз болен. Я подумал, было оставить ему денег, но... Но он не принял бы их от вас, закончила Вера. Сергей молча кивнул. Хорошо, что вы сказали мне об этом, Серёжа. Где это? Дмитровка, дом Галанина. Завтра же с утра поеду туда и постараюсь сделать все, что в моих силах. Надеюсь, господин Сметов не откажется принять помощь от сестры Михаила Иверзнева. Только бы не оказалось слишком поздно». Вера горько улыбнулась. «Почему-то все в моей жизни оказывается слишком поздно». «Маменька!» «Ничего, Сережа. Это пустой. Поезжайте, мой мальчик. Храни вас Господь».